глава 35 огромную сковороду с яичницей очистили быстро еще и хлебом намяли потом попили чаю с пирожками а там уже и вечерняя дойка подошла после привычных хлопот я загнала Мелису в баню пропарила прогрела все же драконочка весь день носилась туда-сюда без пригляда где-то подмерзла где-то вспотела так что после купальни я еще и травок ей заварила согревающих и укутала получше. А когда она закрыла глаза и засопела, слушая сказку, в дверях детской появился Лейран и горячим взглядом потянул меня в спальню Ох, зря я не поверила, что первая брачная ночь у драконов неделю длится. Измотал меня драконище так, что к рассвету я не просто уснула, а свалилась в полусон-полуобморок. И Лейран не сумел меня разбудить. И в этом сне ко мне пришла бабуля Эринолы. Улыбнулась счастливо, поблагодарила за душу внучки, а потом сказала кое-что интересное. Оказывается, в случае развода граф крестобаль должен Эриноле Кексгольм отступные. Мерзавец не противился, когда их вписывали в договор, знал, что развода не будет. А вот родственники надеялись, что Нинола протянет дольше. И чтобы избавиться от пустой жены, граф эти денежки выплатит. Еще бабуля напомнила про запас, сделанный в домике, купленном на случай побега внучки. И напоследок чмокнула меня в лоб со словами. «Подарочек тебе оставлю, больше некому, а ты достойна». И растворилась в серебристой дымке. Проснулась я к обеду, когда солнце уже вовсю заливало комнату. С трудом встала, завернулась в шаль, вышла на кухню прямо в сорочке, ужасаясь, что ничего не сделала, и застала умилительную картину. Лейран и Мелисса пекли лепешки. Золотистая горка высилась на столе. Рядом стояла мисочка с медом, масло, горячий чай. «Ты уже встала, Нина?» Лайран поднял голову, улыбнулся, подошел, приобнял и поцеловал, не стесняясь Мелиссы. Драконочка тоже мне улыбнулась и сказала, «Мы с папой сами еду готовим. Хотели тебе сюрприз сделать. А еще папа мне показывал, как нужно коз доить, и я сама милку доила». «Какие вы молодцы!» – обрадовалась я и хотела выкрутиться из объятий дракона. Все же непривычно мне вот так обниматься с мужчиной на глазах его ребенка. Но ран не пустил. Склонился к уху, провел губами вдоль шеи и шепнул. «Ты так сладко спала, Нина!» Не хотела просыпаться. Я и не заметила, как покраснела. Однако мне очень надо было умыться и привести себя в порядок. Поэтому я все же выбралась из теплых объятий, накинула тулупчик и выбежала во двор. Умылась, сняла с веревки чистое белье, рубашку, юбку, даже волосы заплела в бане, благо там гребешок лежал. Чинна вернулась в дом и застала дракона в недоумении. «Нина, посмотри!» – позвал он из спальни. Я заглянула туда, полагая, что лайран просто решил сорвать еще один поцелуй до завтрака. Но увидела, что дракон смотрит на что-то рядом с уже заправленной кроватью разулась, подошла ближе и застыла. Белое платье, вышитое по вороту жемчугом и подозрительно сверкающими камушками, лежало на полу свежим сугробом. Рядом шкатулка для украшений. И все это светилось голубоватым светом. Моментально всплыли в голове слова Териора Кексгольм о подарке и достоинстве. «Выходит, я теперь наследница рода по женской линии?» «Это подарок от бабушки», — сказала я. «Свадебное платье и украшения». Уже закончив говорить, дрогнула. «Что, если лайран сочтет это намеком?» «Подумает, что я намекаю на брак». «Впрочем, мне все ли равно? Это в теле настоящей эренолы сохранились какие-то запреты» а мне от дракона нужно было лишь снятие печати, а сейчас немного тепла и радости перед тем, как я отправлюсь в самостоятельную жизнь. Чтобы скрыть смятение, я наклонилась над платьем, провела рукой по строгому воротничку, и сияние пропало. А я не мог к нему прикоснуться, задумчиво сказал дракон. Очень интересная вещица. Магии столько, что оно светится в темноте. Может быть, пожал я плечами и все же подняла жемчужно-сверкающую роскошь с пола. И чуть не выронила. Плотная белая ткань была искусно расшита жемчугом и мелкими камушками не только по вороту. Двойные рукава, широкий подол, лиф – все переливалось и сверкало. Мало того, вспомнив слова Эринолы, я потрогала край платья и поняла, что там действительно вшиты весомые кругляши. «Но весело все это!» «Лейран, открой сундук!» – попросила я пыхтя от натуги. «Нужно прибрать. Теперь, когда моя магия распечатана, до меня будут доходить магические посылки и письма, верно ведь?» «Да, верно!» – чуть заторможенно ответил дракон, поднимая крышку. Сундук мы изрядно опустошили. Я перешивала лежащую там одежду и дракону, и себе, имели Так что платье поместилось легко шкатулку я даже открывать не стала, и если платье хочется при одном взгляде на него в сейфе запереть, то что тогда там папа нина вы есть идете голос драконочки сбил мои мысли о магической почте. Мы отправились за стол и воздали должное лепешком подогретому мясу и чаю. потом я попросила лайрана зарубить пару петушков на суп и подсвинка на котлеты. Он ушел, а я снова задумалась. Подарок хорошо, развод и магия отлично, но все же надо как-то навестить гридиры и стребовать с графа отступные. А для начала написать письмо в храм. Думаю, суету с разводом служки запомнили все. Вот и напишу им магическое письмо. Только как отправить? Пока крутилась у печи, постаралась объяснить дракону свои трудности. «Уехать я сейчас не могу, клятва не позволит, но на будущее, чтобы не пришлось по углам прятаться, нужно получить документы и деньги». Лейран не очень понял, как я умудрилась развестись, не покидая хутор, но я туманно ответила, что бабуля тоже маг, и она постаралась все устроить. «Но теперь ее нет, а меня сюда унес твой амулет. Без документов, без денег». «Я заплачу тебе, когда закончатся действие клятвы», – выпалил дракон, и я поморщилась. «Лейран, я, конечно, понимаю, что мы об этом договаривались. Но скажи честно, за зарплату экономки за год я сумею доехать до гридира и оформить все документы». Дракон замолчал. «А платье – фамильная ценность. Я могу передать его своей дочери или внучке» а продать никогда. Дракон принялся сопеть, как обиженный бултыш. «Мы уже четыре месяца тут сидим. Никто не знает, что мы с тобой связаны», – рассердилась я. «Я просто прошу тебя объяснить, как нужно отправлять магическое письмо. Меня специально не учили применять свою магию. Специально поставили печать, чтобы продать подороже. Я не хочу после твоего возвращения в страну драконов скитаться бездомной бродяжкой или жить на этом хуторе всю жизнь?» Дракон снова вздохнул и признался. «Нина, я не хочу тебя потерять. Боюсь, если ты напишешь письмо и заявишь свои права, явится твой бывший муж или родственники. Уговорят тебя вернуться к ним». «Да как они уговорят, если я связана клятвой?» фыркнула я, выкладывая на сковороду котлеты. «Нина», — дракон потускнел. «Я думал, Фелл невозможно от меня оторвать. Я не Фелиция», – строго ответила я, дёрнув ложкой, которой мешала соус. «Я знаю, и я не хочу тебя терять». «Хорошо. Ты не даёшь мне отправить письмо родным, тогда напиши своему другу. Пусть он похлопочет насчёт моих документов. И все сразу узнают, что мы связаны» и что я уперла руки в бок копирую свою маму в дурном настроении кто знает где я никто все уверены что я лежу смирно в склепе что дракон вскочил а я чуть себе ложкой в лоб не заехала но ведь знала же что в гневе болтаю не затыкаясь почему не сообразила сразу воды попить и замолчать да моя семья уверена что я лежу в гробу Хотя сейчас уже, думаю, не очень уверенно. Ты умерла? Нет, пришлось подлить в котлеты воды, накрыть их крышкой и сдвинуть на самый краешек, пусть потихоньку томятся. Потом я вздохнула, села на лавку и рассказала дракону версию своей жизни. Вернее, жизни Эренолы, в которой девушка все же убежала от мужа в брачную ночь, а бабуля подменила ее фантомом. И вот, когда я уже направлялась к тому убежищу, которое для меня приготовила бабушка, вы активировали свой амулет. Я снова рассердилась и ткнула Лайрана пальцем, а он вдруг перехватил мою руку и поцеловал. Я вырвала конечность и отвернулась к печи. Нечего тут, ишь, разнежничался. А подумать о будущем? Видимо, моя спина была достаточно выразительной, потому что дракон тяжело при тяжело вздохнул, и согласился объяснить мне все про магическую почту. Я подпрыгнула, быстро запихнула в печь горшок с овощами, тушится проверила котлеты, залила жидким тестом творожный пирог с ягодами и, как примерная ученица, уселась за стол. «Объясняй!»